Глава 16. Дорогой Алексей, как только наладится почтовая связь с Екатеринодаром, это письмо перешлет тебе хозяйка той квартиры, на которой я жила в Царицыне. Сейчас мы оставляем Царицын, однако наше положение вовсе не такое критическое, какое было у корниловцев при отходе от Екатеринодара 31 марта 1918 года почему я решила написать тебе? А прежде всего потому, что уверена, Ивлев, художник-гуманист, человек здравого смысла и чуткого сердца, теперь уже не может не видеть, как далеко белое дело от высоких, передовых, животворных идеалов. Деникин. Он не Пестель, не Рылеев, не Герцен, не Чернышевский. В нем нет ничего такого, чтобы он стал твоим духовным вождем. Он даже и для членов Кубанской Рады не идеал. И в Наполеона ему далеко. Адмирал Колчак именуется теперь верховным руководителем Белой России. А где он? Сибирские армии почти в дребезги разбиты и вряд ли соберутся с силами для новых наступлений. Ах, Алексей, если бы ты видел как стойко стояли советские бойцы за царицын, то понял бы. Все Золотаревски-Сорокинское отпало, как шелуха от могучего крепнущего тела Красной Армии. А новые натиски Деникиных и Колчаков, Юденичей и Петлюр лишь закаляют и цементируют революционные массы и их волю к борьбе. Могу сообщить, коммунисты почти полностью ликвидировали прежнюю добровольческую И партизанскую систему комплектования армии. Перешли повсеместно к общеобязательной воинской повинности и регулярным нормам организации. В декабре 1918 года в Москве прошел военный конгресс, внесший постановление о всеобщем военном обучении, которое, по заявлению товарища Подвойского, очень скоро даст возможность иметь в рядах Красной Армии до трех миллионов бойцов. Я здесь, в Царицыне, на днях просмотрела целую кипу белых газет и листовок освага. Белогвардейская агитационная канцелярия не может дотянуть нити своих идей до сердец миллионов, ибо эти идеи чужды общенародным интересам. Я сейчас еще больше, чем прежде, верю в твое духовное перерождение, и потому снова призываю тебя сменить меч на кисть. Далеко не всех художников природа наделила редким, драгоценным даром проникновенно видеть людей с самых живых характерных сторон. И тот, кто носит в себе этот дар, должен употреблять его на создание бессмертных творений. Я не пророк, но твердо убеждена, не пройдет и года, как контрреволюционные вооруженные силы Юга России потерпят полный крах, Духовное малокровие белых генералов тому верная порука. Наши последние части уходят из города, на этом вынуждено оборвать письмо. Дарвин имел интимного друга в лице священника своей деревни, что не мешало им всю жизнь быть различными во взглядах на все. Я и ты в разных армиях, но мы не враги друг другу. Я тебе, художнику, по-дружески протягиваю руку, искренне желая спасти для России. Поклон нашему общему другу Ивану Васильевичу Шемякину, привет Сергею Сергеевичу, Елене Николаевне, Инне, сердечно преданная и верящая в тебя Глаша. Царицын, 16 июня 1919 года. Использую, как у вас принято, старый стиль. Им жадно Взволнованно читал и перечитывал письмо. Перед его мысленным взором стояла Глаша, милая, убежденная в своей правоте, благородная и целеустремленная. Она протягивала руку, призывала задуматься над вопросом, где его настоящее место. Она пела отходную белым армиям, как бы не видя, что против советов ополчились почти все государства западного полушария. Как жаль, что нельзя написать ей. В ответном письме сказал бы, что, вопреки всему, любит ее, верит в возможность доброй встречи и сейчас хочет, чтобы она была рядом с ним. После оставления царицыным Глаша отступала с колонной войск, уходивших степными дорогами к Балашову. Дороги эти были похожи на песчаные проселки астраханских степей. Целыми днями палило знойное солнце, и красноармейцам приходилось долгими часами двигаться без глотка воды. Истощенные кони падали. На десятый день отступления их выбыло столько, что когда Глаша принималась считать конские трупы, лежавшие обочь дороги у телеграфных столбов, то всякий раз получались цифры с нулями. Печальное зрелище это наводило на мысль, с чем же останется русский пахарь после гражданской войны лошадки-кормилицы тысячами падают. Вновь переживая горечь и тяготы отступления, Глаша всячески стремилась вместе с другими коммунистами подбадривать красноармейцев, содействовать сохранению военного имущества и боеприпасов, но нередко при появлении в степи казачьих разъездов возникала беспорядочная пальба и бросалось много телег с военным добром. Потом то там, то здесь брошенные обозы преграждали путь отступающему потоку, а на железнодорожных станциях горели составы, раздавались глухие снарядные взрывы. Но самое худшее — это ночная паника. Иной раз она возникала неожиданно, почти беспричинно. Так, например, однажды паника началась лишь потому, что обоз остановился, наткнувшись на телегу, в которой уснул возчик. Если бы в это время конница Покровского налетела, ничего не осталось бы от обоза, растянувшегося по степи на несколько верст. Углашая, оторвалась подошва от сапога, она сбросила сапоги, пошла босиком и уже к вечеру так сбила ноги, что вынуждена была сесть в телегу к раненым. Один из раненых солдат, пожилой, тощий, морщинистый, облизывая языком почерневшие запекшиеся губы, сердобольно говорил, — Ты, дочка, теперь наперед знай, что переходы следует делать в добротных ботинках али спагах. А босиком можно ходить разве дома за гусаками по травке Муравки? На другой день после долгой дневки этот солдат отдал Глаше свои ботинки. Они теперь, кажись, ни к чему мне. Хотя я удивительно двужильный я уж переболел тифами сыпными, возвратным брюшняком делали мне операцию аппендицита и в скорости вправляли грыжу паховую имел переломы ног обеих лодыжек а сейчас у меня туберкулез позвонка и язва двенадцатиперстной кишки а кроме того язва дна желудка и это еще не все Было и воспаление среднего уха, и плеврит, и многократное сотрясение мозга. От этого три месяца язык плохо ворочался. А сейчас слабая психика и шибко расстроенные нервы. Лекаря находят у меня смещение позвоночных суставов и сужение кровяных сосудов. На этом мои болячки не кончаются. Ношу свою грыжу в паху. Три раза тонул и во время ледохода был подо льдом. Полгода плохо видел, недавно пятнадцать зубов удалил и весь в чире их был. А в Царицыне обе ноги пулеметной очередью прошило. Лекпом сказал, что газовая гангрена началась. Вот такой я живучий, что и передать невозможно. А на сей раз, боюсь, дуба дам. Шибко долго в телеге на солнце трясусь. Голова болит, как бы кровоизлияние в мозг не произошло. От жары животы павших коней неимоверно раздувались, распространяя вокруг тяжелый тошнотворный смрад. В Балашове, на которой с одной стороны надвигались донцы, с другой — кубанская конница, долго не задержались. Назначенная комиссаром в стрелковую часть, Глаша погрузилась с бойцами в длинный товарный поезд и после пятидневного путешествия по железной дороге прибыла в Рязань. Здесь, так же, как в других городах центральных губерний, охваченных огнем девятнадцатого года, ЧК ловила офицеров и дезертиров, по ночам раздавались выстрелы, а когда Мамонтов захватил Козлов и город перешел на военное положение – Нередко происходили и целые перестрелки. Однако близость Москвы сказывалась во всем. В Рязань то и дело наезжали крупные деятели партии и наркомы. Здесь Глаша вновь встретилась с подвойским. Собрав военачальников в городском театре, он говорил, «Товарищи, мы сделали уже немало, чтобы преобразовать революционные войска в регулярную дисциплинированную армию. Но, видимо, не все командиры и комиссары учитывают особенности гражданской войны. И этим прежде всего объясняются наши сегодняшние поражения на юге России. В гражданской войне сплошного фронта нет. Есть отдельные боевые участки, а вернее даже не участки, а боевые места. Это вызывает необходимость непрерывного маневра. Каждое такое боевое место постоянно перемещается, Бродит, как блуждающая почка, ускользая от взора командующего фронтом или армией. Бездорожье и скудость средств связи еще более затрудняют управление, в особенности на тысячеверстных расстояниях. Со стороны командующих армиями, дивизиями и другими большими воинскими соединениями требуется максимум сообразительности, точного расчета и смелости в операциях. По примеру белогвардейских генералов мы должны создать свои конные армии, ибо совершенно ясно. Конница сейчас наиболее оперативный род войск. И мы бросаем лозунг. Красный боец на коня. Почти год Глаша не видела подвойского. Высокий, статный, он по-прежнему был строго подтянут, говорил энергично. Почти никаких перемен в его облике не произошло только речь этого умного, волевого, деятельного большевика стала еще более выразительной. «Армия цементируется в одно целое, главным образом настроением», — продолжал подвойский. «А поэтому красным комиссарам, политическим руководителям, командирам, коммунистам следует почаще говорить с бойцами и в самые трудные моменты всячески подбадривать, одушевлять их. Внуши воинам веру в свои силы, убеди бойцов горячими словами в возможность победы. Когда это достигнуто, остается только повелевать, приказывать и давать всем пример, ибо последний действует подобно внушению, чем обычно и пользуются все выдающиеся военачальники». Подвойский на минуту умолк и, как бы собираясь с новыми мыслями, прошелся вдоль рампы, поблескивая высокими голенищами, которые были вправлены в синие брюки полугалифе. «Пример командира решает много», — наконец сказал он. «Помните, как солдаты великого русского полководца Суворова при героическом переходе через Альпы, выбившись из сил, страшно истомленные, измученные холодом и голодом, остановились? Казалось, они уже были не в силах сделать ни шагу вперед. Когда об этом сказали Суворову, он тут же приказал рыть могилу в заснеженных горах, чтобы самому лечь в нее. Этот приказ тотчас стал известен солдатам и так встревожил войско, так взволновал, что о собственной усталости и голоде все они как будто забыли, решили во что бы то ни стало шагать вперед. Поход продолжался с какой-то одержимой целеустремленностью, и завершился блестящей исторической поведой. Таким образом личный пример решает все. Зал загрохотал от оваций. На подмостки вышел Егоров. Улыбаясь сквозь усы и темную курчавую бородку, чуть щуря бойкие веселые глаза, он встал за высокую трибуну. Мне, бывшему царскому полковнику генерального штаба, «Добровольно вступившему на службу в ряды Красной Армии и в партию коммунистов», — сказал он, — «сейчас прежде всего хочется безраздельно отдать свой опыт военного специалиста молодым красным командирам. Вот почему я решил выступить с этой кафедры перед вами». В зале раздались одобрительные хлопки. «Я только что вернулся из Царицына», — начал рассказывать Егоров. «Там я наблюдал немало героического» видел много незабываемого. Но царицын сдан. Мы отступили, и во время отступления потеряли немало материальных ценностей. И это произошло прежде всего потому, что в красных частях еще нередко окружают рабским преклонением и восторгом тех, кто в действительности являются злыми гениями армии. Этими злыми гениями Чаще всего бывают те самозванные командиры-чистолюбцы, которые, ослепляясь собственным авторитетом, действуют вопреки воле и распоряжениям штабов армии и фронта. Они видят в наших командармах предателей, паникуют, уводят с фронта свои части, бронепоезда, эшелоны. Коммунистам, красным комиссарам в первую голову надо избавить армию от чистолюбцев, самовольничающих и не отрешившихся от партизанских повадок восемнадцатого года. Говорил Егоров не спеша, вдумчиво. Карие глаза его не теряли веселого блеска. Чувствовался в нем человек неиссякаемого жизнелюбия и здоровья. «Я согласен с товарищем Подвойским», — сказал он, — «что вера в победу играет великую роль в боевых делах армии. Но необходимо чувство меры и осторожность» чтобы эта вера не подрывалась на каждом шагу, как это было в период русско-японской войны. В манжурской армии почему-то смотрели на обман, как на одно из средств для подъема духа. Перед сражением нередко объявляли, что отступления не будет. Затем отдавали приказ об отходе, сообщали об одержанных победах, которые вскоре оказывались поражениями, пускали слух о смерти Куроки и Ойяма. Первый умирал три раза, О громадных потерях и повальных болезнях в рядах японской армии. Но ложь быстро обнаруживалась, и престиж командования резко падал. Значит, нашим политработникам особенно предусмотрительно нужно пользоваться сообщениями о победах, чтобы не получалось так, как в японскую кампанию. В заключении митинга, устроенного в театре, выступил представитель местного комиссариата просвещения, молодой ускоплечий человек одетой в черную учительскую тужурку. «Мы относим к одному из нетерпимых явлений данного момента, сказал он, тот вандализм, который обнаруживается со стороны наших крестьян, рабочих пролетариев и иной раз красноармейцев, к ценнейшим творениям искусства». В огне гражданской войны Без всякой надобности и пользы для революции растаскиваются или даже совсем уничтожаются драгоценные для всего человечества художественные произведения. Делается это вопреки воле коммунистической партии и ее вождей. Контрреволюционеры говорят, что русские большевики-варвары ничего не щадят. Что этот вандализм явление чисто русского порядка. Но известно, что в период французской революции конвент принимал немалые усилия, чтобы уберечь творение художественных умов, дать народу все, что до той поры было лишь доступно аристократии. Для этого деятели конвента устраивали грандиозные публичные торжества, и однако стихийно разбушевавшиеся толпы французов без всякой жалости крушили предметы искусства. Это же самое мы наблюдали и наблюдаем в некоторых местах России. Мы сейчас стараемся приобщить пролетариат к искусству, привить ему понятие о ценности и красоте исторических памятников, художественных полотен, библиотек, дворцовых зданий. Луначарский и другие видные деятели партии читают лекции о литературе, о театре, о скульптуре, В Петрограде и Москве бывшие царские дворцы и княжеские особняки превращаются в музеи. Рязанский комиссариат просвещения, в свою очередь, занялся этим, и в данном случае в городе функционирует выставка картин известного русского живописца и графика Малявина. Такой выставки еще никогда не знала Рязань. Комиссариат просвещения приглашает ваши воинские части посетить ее. Митинг закончился пением интернационала. При выходе из театра Глашу нагнал Подвойский и, посадив в легковую открытую автомашину, повез в столовую губы с полкома. Он был хорошо настроен, с большим внутренним подъемом говорил. «Здесь, в Рязани, как и в других городах Центральной России, не то что в Армавире или Пятигорске, на наших митингах нет места горлопанам. Вообще в воинских частях Комиссары пользуются непререкаемым авторитетом. Анархистовующих типов мгновенно укращаем. Рестораны и прочие питейные заведения на замках. Пьяный красноармеец или матрос стал чрезвычайной редкостью. А если он где появляется, то строгий красноармейский патруль тотчас же его уберет. Это уже немалое достижение. Да, Красная Армия быстро начала преобразовываться. В то время как на юге России белые армии одерживают новые победы, в Москве началось нечто совершенно неожиданное для самого горячего и самого страдного периода гражданской войны, вспомнил Подвойский. А именно, коммунисты Московского узла Казанской железной дороги постановили, чтобы каждый член партии по окончании трудовой недели в субботу проработал сверх нормы и без какого-либо вознаграждения два часа. Таким образом, был организован первый субботник, который Ленин расценил как великий почин в созидательной работе новой жизни. По-видимому, опасаясь, что Глаша не в полной мере поймет значение первых субботников, Подвойский говорил, «Дело в том, что в начале революции на заводах, фабриках и транспорте наблюдалось стихийное бегство от труда». Было немало таких рабочих, которые решили, что с установлением власти пролетариата они полностью освобождаются от обязанности трудиться у станков, что отныне буржуазия трудится, а они, пролетарии, будут лишь командовать. Вследствие бегства рабочих от станков многие фабрики, заводы остановились, транспорт изнашивался и выходил из строя, а сейчас почин казанцев подхватили рабочие и служащие Московско-Александровской железной дороги. Выйдя 17 мая на субботник, они повысили производительность труда в три раза. Идея субботников, одобренная и подхваченная Лениным, почти с молниеносной быстротой распространилась по республике. В это замечательное движение включились Саратовская железная дорога, мастерские Разуваевки, заводы Тулы и Сормова, Если труд вплоть до октября был подневольным, вынужденный необходимостью, а потому тяжелым, безрадостным, то сейчас, на субботниках, зародилось совсем новое отношение к труду. Трудятся дружно, самоотверженно, с искренним энтузиазмом, захватывающим и преодолевающим все невзгоды. Это нас, коммунистов, не может не радовать. Произошел перелом, обещающий положить конец разрухе расхлябанности. В столовой губ исполкома вскоре появился и Егоров. Подвойски пригласил его за свой стол. «Я сейчас буду всюду ратовать за немедленное создание красной конницы», — сказал Егоров, усевшись рядом с Глашей. «Конница теперь у белых стала главной силой». Еще Карамзин в своей знаменитой «Истории государства российского» писал, Пехота не могла с успехом действовать в степях против неприятелей конных. Егоров вытащил из полевой сумки и положил на стол толстый томик в плотной темно-зеленой обложке. Вот что буквально рассказывает великий историк о русской коннице. Егоров развернул книгу и разгладил отвернутый уголок нужной ему страницы. «Послушайте, это очень поучительно». «Конница составляла главную силу русских», — раздельно начал читать Егоров. Оружием были стрелы, лук, секира, кистень, длинный кинжал, иногда меч, копье. Знатнейшие имели кольчуги, латы, нагрудники, шлемы. Пушки не считались весьма нужными в поле, вылитые итальянскими художниками для защиты и осады городов, Они стояли неподвижно в Кремле на лафетах. В битвах мы надеялись более на силу, нежели на искусство. Обыкновенно старались зайти в тыл неприятелю, окружить его, вообще действовать издали, не в рукопаш. А когда нападали, то с ужасным стремлением, но непродолжительным. «Они, — пишет Герберштейн, — в быстрых своих нападениях как бы говорят неприятелю, — беги, — или мы сами побежим. И далее. Обозов почти не было. Возили все нужное на вьючных лошадях. Каждый воин брал с собой в поход несколько фунтов толокна, ветчины, соли, перца». Егоров закрыл и положил книгу обратно в сумку. «Да», — подтвердил подвойский, — «кавказская армия белых под командованием Врангеля, в основном конная». Всадники ее, кубанские и терские казаки — врожденные конники, да и сам Врангель — кавалерийский генерал. Донская армия тоже складывается в основном из конных полков и дивизий, и донцы, как древнерусские конники, действуют не только саблей, но и копьем-пикой, а кубанские казаки — кинжалами. Вот только без обозов они не обходятся, особенно конница Мамонтова, награбленным добром их нагружают». «Значит, мы свою конницу должны без обозов создавать», — живо вставил слово Егоров и засмеялся. «Впрочем, красные всадники грабежами заниматься не будут. Однако лучше, пожалуй, иметь вьючных лошадей, по примеру наших славных предков. Вьючный конь при нужде может заменить и строевого». «Это тоже идея», — подхватил Подвойский. Да, как это ни странно, но вот в двадцатом веке гражданская война с ее специфическими сторонами возродила и возвела на первое место конницу. Это совершенно естественно, поскольку позиционной войны нет, если исключить оборону Красного Царицына, сказал Егоров, где мы имели окопы полного профиля. Однако Белая Конница обошла окопы и вышла в тыл силам, обороняющим город». Я буду вас поддерживать и войду в Совет народных комиссаров с настоятельным требованием создать Красную кавалерию, — пообещал подвойский. Опыт противника надо не только учитывать, но и перенимать. Смуглое лицо Егорова, его веселые черные глаза, обрадованно просияли. — Ну, а чем нас будут сегодня поччевать? А вот несут пшенный суп. — В не мы лучше питались. В последние дни, — вспомнил Егоров, — хотя и находились в осаде, даже астраханские арбузы ели. Целую баржу арбузов из Астрахани получили. На другой день Глаша с большой группой красноармейцев отправилась на выставку картин Малявина. Выставка была размещена в самом центре города, в просторном двухсветном зале здания бывшего губернского земства. Красноармейцы были в основной массе малограмотными солдатами-фронтовиками из крестьян, однако сосредоточенно разглядывали малявинских крестьянок в ярких цветистых одеждах, платках, полушалках. Они не ослеплялись потоком бегущих радужных красок и довольно деловито перебрасывались меткими замечаниями вроде следующих. «А веселые же наши рязанские бабы!» «Ядреные!» «Наши курские тошь вертки!» — с доброй ухмылкой заметил рыжебородый красноармеец. «Как пойдут плясать, от рязанских не отстанут!» Глаша задержалась у этюда знаменитой малявинской картины «Вихрь». Необыкновенная жажда к эффектным сочетаниям красок и света настойчиво напоминала ей манеру письма Ивлева. Малявин — член Академии художеств, Ученик Репина, а не побежал в стан белых, — думала она. Вот если бы Ивлев видел эту выставку и красноармейцев у картин Малявина, то понял бы, что большевики делают все, чтобы привить вкус к художественным творениям даже тогда, когда Мамонтов в Козлове, Деникин объявил поход на Москву, а мы тут, в Рязани, вводим бойцов в выставочные залы. Разве это не говорит о нашей уверенности и силе? вдруг возле красноармейцев появился среднего роста, плотный коренастый человек, грудь которого блистала белоснежной накрахмаленной сорочкой черным шелковым галстуком. Его элегантная фигура резко контрастировала с толпой плохо одетых пролетарских бойцов, но он уверенно шагал меж красноармейцами, громко поскрипывая лакированными ботинками, распространяя вокруг аромат каких-то тонких, дорогих духов. И красноармейцев нисколько не возмущал ни его отлично сшитый и выутюженный костюм, ни галстук, ни золотые запонки. Больше того, они весьма почтительно расступались перед ним, по-видимому догадываясь, что в зал вошел сам создатель всех собранных ценностей. Глаше это понравилось, и она, подойдя к Малявину, крепко пожала ему руку. «Я вас благодарю как одного из тех, кто первым из видных русских живописцев пришел помогать нам нести культуру, в гущу революционных бойцов. Малявин несколько опешил перед синеокой юной комиссаршей, одетой в солдатскую гимнастерку, однако тут же живо заговорил о том, что выставка дала ему хорошо почувствовать, что простой народ не лишен эстетического чувства и о многом судит более здраво, нежели прежние господа. «А то случалось, — добавил он раздумчиво, — едешь из Москвы в Рязань курьерским, а какая-нибудь бантонистая дамочка ларнирует рязанских баб, бредущих по пыльному проселку, и умиленно цедит сквозь зубы. Ах, как праздничны малявинские пейзанки! А вот каковы они в действительности! Красноармейцы на моей выставке удивляют меня, — воодушевленно продолжал Малявин. Мне даже не верится, что это они по барским усадьбам расхищают и подвергают порче разные художественные сокровища? Откуда у них там берется такая ненависть к картинам в золотых рамах, бюстам, даже к книжным шкафам? — Ну, видите ли, — сказала Глаша, — не предметы искусства вызывают дикую ненависть и злобу, а все то, что напоминает помещичье барство, привилегию дворян, прошлый уклад. Недаром французская революция периода конвента издала декрет об уничтожении всех оставшихся королевских памятников, гробниц и усыпальниц, которые возмущали народные чувства. Мы же, русские большевики, принимаем чрезвычайные меры, чтобы сохранить все, что сколько-нибудь ценно. Видя, что Малявин с неподдельным интересом слушал ее, Глаша вспомнила все, что вчера говорил Подвойский о субботниках, и сказала — А вообще период вольницы в нашей революции окончился. В связи с распространением субботников по советской России начинается шествие труда, свободного, коллективного, бескорыстного, которое заражает все здоровые элементы страны. Но ведь демократический принцип всякого труда — его полная оплата, заметил Малявин. А здесь нет никакой оплаты. Труд по субботам, если и не оплачивается деньгами — поправила Глаша, то вознаграждается радостным сознанием бескорыстного служения общему делу. Субботники — это реакция на разруху, противодействие ей. Это яркие проблески будущего. Они сплачивают всех тех, кто не потерял веры в жизнь и закладывают первые краеугольные камни новой эры. В этом их особенное значение». Этот трудовой порыв коммунистов и беспартийных, названный Лениным великим починам, показывает, как надо служить заре великого будущего.